Глава 20 Утро началось с разминки и прокачки по организму небольшого количества живы, позволяющие вывести весь шлак, накопившийся за прошедшее время. Затем небольшой спаринг с Микадо, который был удивлен моими познаниями в рукопашной схватке. Ну а вот на мечах уже он показывал мне некоторые приемы, которых я не знал. Все-таки миры сильно отличаются, и подход к владению оружием абсолютно другой. Но я довольно быстро приспособился к его манере боя и дальше уже не уступал ему в мастерстве, да и тело приобретало навыки физической памяти. С этой тренировкой чуть не опоздал на занятия, но вовремя вспомнил, что сегодня меня, возможно, наградят, поэтому завтракал я уже в машине. То, что сегодня необычный день для школы, я увидел уже на подъезде. Все машины тщательно досматривали и пускали строго по пропускам. На школьную парковку нам попасть не удалось, так как машина была арендована и не внесена в списки, поэтому пришлось высаживаться в 300 метрах от входа и в сопровождении охраны идти до входа в школу. При входе всех досматривали и предупреждали, что первого урока не будет, а вместо него будет торжественное построение. Вещи следует оставить в классе. На большом плацу уже стояла украшенная трибуна, утопающая в цветах, вокруг которой располагалось множество гвардейцев в артефактной броне и с оружием в руках. Привет, Антон! Поздоровалась со мной Суюн, как ни в чем не бывало. Привет! настороженно ответил я, ожидая скандала с ее стороны. Это всех, кто ты за тебя собрали? Спросила девушка, а остальная часть учеников класса замолчала, прислушиваясь к нам. Все знали, что дедушка девушки приближен к королю, а с учетом количества гвардейцев явно ожидается прибытие монарха. «Возможно», – односложно ответил я. «Антон, как твое самочувствие после вчерашнего? Мы не сильно поздно закончили наше свидание?» Раздался неожиданный голос за моей спиной, ко мне подошла Хвайон, после чего, под удивленный взгляд Суюн и других учеников, поцеловала меня в щеку. Возможно, она и хотела поцеловать меня в губы, но по местным традициям этот шаг никто бы не оценил. Ну и так она показала всем, что мы встречаемся. Суён стояла явно ошарашена этим фактом и не знала, как реагировать. «Я вчера поговорила с отцом и поставила его в известность. Он отдал распоряжение главе СБ рода начать поиск возможных проблем для бизнеса рода, но уверена, они ничего не найдут». Еще я вчера созвонилась с менеджером твоей лисицы и договорилась с ним о проведении небольшого выступления в эти выходные на открытие твоего магазина. Еще созвонилась своим твоим компаньоном и договорилась, что он сегодня подвезет образцы, которые будут продаваться в твоем магазине. Я тщательно проверю их вместе с нанятым экспертом, что позволит избежать неприятных ситуаций. С группой аниматоров буду общаться сегодня и, возможно, съезжу к ним для заключения договора и обсуждения всех деталей. «Еще я наняла помощника, который занялся подбором персонала для научно-исследовательской лаборатории зарплатой в 500 мун в месяц. Просто одна я не смогу справиться, ведь приходится тратить время еще и на учебу», рассказала Хвайон, а Суюн в это время стояла рядом и внимательно все слушала. «Хвайон, а немного много ли ты себе позволяешь?» Судя в глаза, высказала Су своей подруге. «Я работаю на Антона, и мы обсуждаем рабочие моменты. Поэтому можешь не ревновать, да и шансов у тебя не так и много. Мне кажется, принцесса не упустит шанса прибрать к рукам такого перспективного парня. Поэтому тебе лучше переключиться на другого юношу». «Ах ты так? Я... я...» «Так, ну-ка прекратили ссориться. Вы ведь подруги, и не надо делить шкуры неубитого медведя. Медведь сам решит, с кем он и как будет дружить». «У меня к тебе есть несколько вопросов, касаемо предстоящего ремонта артефакта и моего совершеннолетия, а также некоторые другие вопросы, которые мне нужно с тобой обсудить, и желательно сделать это сегодня», обратился я к Суюн, прервав ее выпад в сторону Хвайон. «Хорошо, давай в обед все обсудим», — согласилась девушка. В этот момент на трибуну поднялся директор школы вместе с преподавателями, и нас заставили построиться ровными рядами и прекратить все разговоры. После этого на трибуну поднялся пожилой мужчина в военной форме с кучей наград на груди, и, судя по шепоткам, которые раздались, это был король. «Когда вызовут на трибуну, не забудь сильно поклониться в пояс», — шепотом напомнила мне Хвайон. А рядом в нее стрельнула глазами Су Юн. Вероятно, она хотела сказать мне то же самое, но не успела. Похоже, между девушками возникла серьезная борьба за мое внимание. Король сказал короткую речь про патриотизм, самоотверженную борьбу рейнджеров по защите королевства от проникновения магических тварей через пустоши. Затем он начал рассказывать, как важно обучать детей еще со школьной скамьи, как бороться с этой напастью. Именно поэтому он принял решение об обязательных экскурсиях в пустоши для всех школьников. Тому решению есть очень много противников, которые подстроили попытку покушения на его дочь во время такой экскурсии. Но благодаря героизму рейнджеров и самоотверженной помощи ученика нашей школы удалось избежать трагедии. В знак признания заслуг этого ученика его наградят прямо сейчас. В итоге меня вызвали на сцену, где и вручили орден «Пурпурное сердце». На удивление, я разнервничался и плохо соображал, что происходит, но вроде все сделал, как и положено, и нареканий ни у кого не вызвал. На трибуне я увидел стоявшую позади отца мины, которая мне улыбалась. Хорошо, что меня не заставили толкнуть речь, иначе точно бы опозорился. Не знаю, что на меня нашло, такого давно со мной не было, но, может, это и хорошо. «Меньше будет вопросов ко мне, как я смог убить двух магических тварей, не побоявшись выйти против них один на один». Поэтому, скромно отстояв во время вручения, я вернулся к своему классу под общие аплодисменты. На этом торжественная часть мероприятия закончилась. Король с огромной свитой уехал, а на сцену вышел директор и минут двадцать толкал патриотические лозунги о подготовке в школе будущих защитников. Я стоял в первых рядах, так как классный руководитель не дал мне затеряться среди других учеников, и мне пришлось делать вид, что я внимательно слушаю. Хотя сам обдумывал схему рунных цепочек и механических регуляторов для увеличения функций моего копировального аппарата. Сразу после завершения линейки, которые подгадали под звонок с урока, отправился в свой класс. Конечно, по дороге многие пытались выяснить, что же на самом деле произошло в пустоши и как я смог спасти принцессу. Но желания рассказывать у меня не было, поэтому отделывался общими фразами. На подходе к классу меня взяла под руку Минеи, и все сразу от меня отстали, позволив нам нормально поговорить. «Я ведь тебя так и не поблагодарила толком за свое спасение и за помощь спасения рейнджеров, которые были с нами». «Что ты хочешь за это? Я ведь многое могу сделать», – поинтересовалась принцесса. «У меня все есть, но если ты действительно хочешь помочь, не могла бы ты ускорить наступление моего совершеннолетия?» Я обратился к одному клану с этой просьбой, и они даже согласились, но в какой-то момент они решили, что могут выставлять мне условия, я люблю свободу и предпочитаю самому определять политику своего рода и не хочу входить в другие рода и кланы». «Конечно, мне есть к кому обратиться, но не хочу, чтобы ты чувствовала, что должна мне что-то». «Уверен, что услуга будет вполне благоприятно воспринята остальными», – предложил ей. «А куда ты торопишься? Может, проще подождать, когда совершеннолетие наступит само? Зато потратишь свое желание на что-то более материальное». «В деньгах я не нуждаюсь, меня только беспокоят условия, в которых существует род, и чтобы их изменить, нужно получить статус полностью дееспособного». «Понимаю, что в вашей стране он наступает позже, чем в Российской империи. Но я пока еще остаюсь подданным этой страны, и мне достаточно одного влиятельного поручителя, чтобы закончить юридическую процедуру вступления в должность главы рода». «И все-таки, для чего так торопиться?» – удивилась принцесса, не давая мне конкретного ответа. «Я собираюсь выпустить на рынок несколько крупных новинок, и мне нужен контроль над всеми финансами рода. Конечно, я могу это сделать и в Российской империи». Но тогда все основные преференции получит страна, которая вынудила меня бежать из собственного дома». «Новинки? Это интересно. Я сама не могу принимать такого решения, но уверена, мой отец не откажет в этой маленькой просьбе. Тем более, после такого поручительства никто не усомнится в твоих правах. Когда тебе это нужно?» «Вчера. В выходные будет открытие магазина в главном торговом центре столицы. Там будет красочное представление». И если все получится, то я представлю опытный образец очень нужного и важного устройства для оформления предзаказа. Могу сказать, что я уже нанял управленца, который ведет подготовку к организации производственного процесса и найм персонала. Уверен, эта новинка всколыхнет весь рынок и позволит вашей стране сэкономить огромные средства, да еще и выставит ее как передовую державу, способную выпускать самое современное оборудование», — рассказал я принцессе, заходя в класс. «Хорошо. Я выполню твою просьбу и уверена, завтра можно будет оформить все необходимые документы». «Но у меня остался еще один вопрос. Говорят, ты сегодня будешь драться на дуэли?» «Да, какой-то аристократ бросил мне вчера вызов. Надеюсь, быстро разделаюсь с ним». «Зря ты так пренебрежительно относишься к нему. Это известный дуэлянт, и он только выглядит как подросток». На самом деле, ему 24 года, он довольно сильный маг и очень быстро заканчивает свои бои, а еще жестоко расправляется со своими жертвами. Тут даже я не могу вмешаться, так как он из оппозиции, и мое внимание к дуэли только вызовет ненужную агрессию с его стороны. Поэтому готовься, что драться придется не до первой крови, а до полной победы. Обычно жертвы его дуэли остаются калеками. Я, конечно, попросила знакомого лекаря поприсутствовать на ней, и он окажет всю возможную помощь, но нет гарантии, что это поможет. «Благодарю за информацию, Минэй. Я этого не забуду. Теперь придется пересмотреть рисунок нашего боя. Кстати, магом какой стихии он является?» – поинтересовался я, восприняв ее слова всерьез. «Ведь мне тогда что-то не понравилось в том вызове. Я уже тогда чувствовал какой-то подвох». Войдя в класс, мы расселись по своим местам, а я погрузился в воспоминания, пытаясь понять, что же мне подготовить для такого серьезного противника. Маги этого мира могут кастовать заклинания со скоростью автомата Калашникова, а я к этому не готов. Значит, нужно придумать в ответ что-то нестандартное и такое же убойное. Проносить бомбу на дуэль нельзя даже артефактором, это отдельно оговорено правилами, но никто не мешает мне хоть обвешаться амулетами и артефактами. При этом они все должны быть собственного производства. Макогневик самый неудобный противник и самый опасный, и с ним будет довольно трудно справиться. Но опыт сотен странников, прошедших свой путь артефакторами в разных мирах, дает мне все шансы разобраться с ним еще в самом начале поединка. Первым делом мне потребуется изготовить цепочку амулетов, способных активироваться одно за другим наподобие петарды, выстреливающей через небольшой промежуток времени. Это позволит мне отвлечь часть его внимания и сил на защиту, в то время как я буду готовить основной удар. Насколько я знаю, местные не используют звуковые волны в полной мере. Нужно создать амулет с ультразвуком, он должен будет помочь сбить противника с кастования заклинания. Еще нужно использовать иллюзию и невидимость, чтобы покинуть возможную зону атаки, как только я попаду на арену. Точнее, иллюзий будет несколько. Еще одним шагом нужно использовать левитацию для перемещения на ареной сражения, так как я выиграю время для принятия нужного решения. Еще нужно сделать эмулет, способный отвлечь внимание и сделать иллюзию достоверной. Его я сброшу на землю, и он будет атаковать противника непрерывно и прикрывать малым щитом мой фантом». Раз он маг огня, нужно атаковать его водой и молниями, но вода должна быть непростая с отравляющим эффектом. Это использовать можно. Нужны ингредиенты, я попробую раздобыть тут, на факультете артефакторики. Решение принято. Нужно поставить в известность старосту, что прогуляю несколько предметов. Отпроситься у старосты проблем не возникло. Девушка до сих пор чувствовала себя виновной передо мной, поэтому согласилась прикрыть, тем более, что по факту я не буду покидать территорию школы, отправлюсь на факультет артефактурики. Второй сложностью было убедить ей Джуна в допуске меня до его мастерской оформления официального бланка, что изготовлены артефакты, сделаны мной самостоятельно, без чужой помощи. Но на деле все оказалось очень просто. Узнав, что у меня сегодня дуэль, мне без проблем предоставили допуск к лабораторному классу прямо во время лекции и обещали написать официальную бумагу. Используемые заготовки должен буду оплатить в кассу школы, чтобы потом у меня не возникло проблем. Я не стал терять времени даром и сразу приступил к изготовлению атакующего амулета и для отвлечения внимания заложил туда звуковые руны, чередующиеся с воздушными создающими ледяные сосульки». Делал их в виде небольших колец, которые будут располагаться на специальном приспособлении, надетые на штырь, внутри которого будет спрятан накопитель, что позволит атаковать непрерывным потоком. На активацию я установил задержку в одну секунду, позволяющую мне покинуть место перед самым началом дуэли. Затем занялся изготовлением артефакта иллюзий, который создаст одну достоверную и два еле видимых силуэта, которые должны будут отвлекать внимание противника». Следом сделал два артефакта защиты, один для иллюзии, один для себя, ну а следом артефакт невидимости и левитирующий пояс, позволяющий подняться мне над полем боя. Когда я закончил, оказалось, что уроки уже давно завершились, а я полностью опустошил свой источник несколько раз подряд и чувствую себя довольно неуютно. Посмотрев на часы, понял, что до дуэли время еще есть и нужно срочно подкрепиться, а то мои манипуляции с маной сильно истощили меня. Преподаватель все время наблюдал за моей работой издалека, не мешая и не подходя очень близко, но уверен, что все, что ему было нужно, он увидел. Когда я подошел к нему за документом, он протянул мне уже подготовленный и заполненный бланк, сказав «Молодой человек». По результату вашей работы я могу прямо сейчас поставить вам зачет, так как многих комбинаций я еще не встречал в своей жизни. Но на теорию я вас все же попрошу ходить, а моим кабинетом вы можете пользоваться в любое время работы школы. «Благодарю вас. Ваша помощь оказалась как нельзя кстати. Многих приспособлений и оборудования нет даже у меня в мастерской, и делая я это дома, потратил бы намного больше времени. Возможно, этим вы спасли мне сегодня жизнь», – поблагодарил я преподавателя поклоном. По дороге в торговый центр, к месту, где должна состояться дуэль, я заехал в небольшое кафе и перекусил там, настраиваясь на бой и прокручивая в голове последовательность моих действий. В самом комплексе, а точнее на одной из его арен, где проводятся не только дуэли, но и показатели и выступления, уже собралась большая толпа зевак. Хвайон меня уже просветила по дуэльным правилам и возможным спорным моментам, еще о выделении мне местного секунданта, который проконтролирует соблюдение всех правил и правильно оформит мои артефакты и амулеты. «Оказалось, это не такая и простая процедура, и после дуэли меня могут попросить доказать, что данный амулет или артефакт я изготовил самостоятельно». «Мой оппонент уже находился на арене, спокойно рассматривая зрителей. Уже только по его поведению было понятно, что мне противостоит очень опытный боец, и простой дуэль не будет». Оформление и запись всех моих артефактов заняли около 20 минут, во время которых секундант моего противника докапывался до каждой мелочи, стремясь вывести меня из себя. Похоже, это уже отработанная тактика, поэтому я просто подтверждал то, что требовал от меня мой секундант, полностью игнорируя нападки со стороны секунданта противника. Когда все закончилось, судья вызвал нас в центр арены и предложил примириться. Мой противник отказался сразу, ну а я не стал ничего говорить, так как это уже не имело смысла. По команде мы разошлись на 30 метров и встали напротив специальной линии, за которую не должны переступать до начала самой дуэли. Вот начался отсчет и я приготовился». Заранее я уточнил, что судья обязан считать максимально равномерно, поэтому я и рассчитывал на замедлитель времени, установленный в один из артефактов. 3, 2. Я активирую иллюзию, сбрасываю артефакт на песчаный пол арены, а сам активировав невидимость, взмываю вверх на 10 метров. Как такового купола на арене нет, просто щиты поднимаются на 40 метров вверх, и этого достаточно. Судья еще не произнес слово «один», как мой противник активирует мощный конструкт. Огненная стена поднимается от его ног и устремляется вперед. Время я замедлил еще до начала отсчета, и внезапное начало атаки до окончания счета не стало для меня неожиданностью. Защита сброшенного на землю амулета прикрыла иллюзия от развоплощения, а мой артефакт начал непрерывно обстреливать место, где стоял мой противник. При этом заклинания вылетали с небольшой погрешностью, меняя направление, понемногу смещаясь. «Вот противник очень быстро кастует мощные заклинания и отправляет их в сторону моей иллюзии, а я уже подлетаю к нему ближе, никем не замеченный». Очки я так и не сделал, но мне они сейчас и не нужны. Я и так вижу по косвенным признакам, что на арене находится только моя иллюзия, и противник не собирается прятаться от меня. Правой рукой он непрерывно шлет мощные заклятия в мою сторону, а левый готовит мощное заклинание, способное оставить огромную воронку на месте нахождения моей иллюзии. Прошло только две секунды, а мой защитный артефакт уже вот-вот лопнет, поэтому я активирую ультразвук. Мощный поток ультразвука заставляет всех зрителей схватиться за уши, и это за мощными защитными экранами. Мой противник держится, но у него из ушей и носа полилась кровь, настолько мощным было это воздействие. Его движения немного замедлились, и я сразу атакую его водяными бомбочками в виде небольших флакончиков, которые прилетают в него, но ударившийся возникший щит огня мгновенно испаряются. Магия огня имеет один значимый минус – она выжигает кислород и для мощного заклинания требуется подпитка воздуха внутри купола. Это достигается включением в конструкт специальных поправок. Мои бомбочки, испарившись, создали вокруг стены огня едва заметный туман, часть которого у самой земли затянула под купол. Несколько вздохов и моего противника парализует, а я уже атакую новыми заклинаниями. С левой руки срывается одно за одним ледяное копье, бьющее не в сам огненный купол, прикрывающий противника, а в землю у его ног, где щит не достигает песка буквально пары сантиметров. Конечно, лед сразу испаряется, но песок становится влажным, а под куполом она повышается, что дает мне возможность использовать правую руку с амулетами молний. Пусть не с первого раза, но вначале одна, за ней еще несколько проникают под защитный купол по песку и бьют в моего противника, лишая его сознания и поджаривая. Одновременно с падением купола в противника попадают несколько заклинаний ледяных сосулек, выпущенных со стороны иллюзий. Это ранит его и окончательно выводит из строя, заставив рухнуть на арену. Судья объявляет об окончании дуэли, я спрыгиваю на песок, снимаю с себя невидимость, чем вызываю возгласы удивления у присутствующих. Но насладиться триумфом мне некогда, мой артефакт продолжает посылать заклинания, и мне приходится уничтожить его точным выстрелом молнии. Щит к тому времени уже разрушен, но иллюзия еще стоит, поэтому приходится уничтожить и ее. Победил господин Обросимов, объявляет судья, и я могу спокойно покинуть арену, предварительно забрав с собой все свои испорченные амулеты и артефакты».